Глава шестая Снизу взметнулась гибкая черная плеть. И не одна, пять! Они были живые, и они разворачивались с низким шумом и шипением, совсем как языки гигантских хамелеонов. И это нечто, чем бы оно ни было, нацелилось на них, Одним неуловимым движением крыльев в миг поднялся выше. Ее мальчишка-проводник, первым заметивший неладное, вскочил на ноги и теперь стоял в полный рост, сжимая в руке какое-то странное оружие. Снежана пришла в ужас. «Он собирается биться? Вот с этим?» Она застыла, вцепившись в поручни, и как зачарованная смотрела вниз. «Туда уже неслись драконы». Впереди огромный красный, сразу за ним черный, а остальные трое выстроились под ними и закрыли с собой несшего ее нера. А внизу происходило действо, иначе не назовешь. Красные и черные драконы удивительно изящно и ловко маневрировали между этими жгутами, свивавшимися в адские петли, но то, что вытворяли мужчины, у нее в голове не укладывалось». Идеальная слаженность движений, странный танец, красивый и смертельный. Вот они разъединяются. Всадник срывается вниз, чтобы перерубить извивающуюся жалящую плеть, а дракон выжигает обрубок огнём. В следующую секунду они снова вместе. Дракон подныривает, и всадник уже стоит на его спине. И снова манёвр, пока они не уничтожили всё. Сколько времени это длилось, Снежана понятия не имела. Просто в какой-то момент раздался низкий вибрирующий рев, и земля внизу под ними рассеклась трещиной, выпуская на поверхность лавовые потоки, и поглотила остатки жгутов. Ее проводник Трен что-то забормотал, крепче сжимая в руке свое странное оружие. Снежана смогла разобрать только Джейдок, повелитель, мог бы справиться один. Черный дракон завис, ловя восходящие потоки огромными крыльями, а красный дракон опустился ниже к самой трещине, заполненной лавой. Казалось, его сейчас зацепят раскаленными брызгами, но в этот момент что-то сорвалось с рук Рада, и трещина схлопнулась, как будто ничего не было. Еще один вираж, и красный гигант, заложив восьмерку над этим проклятым местом, поднялся выше. К нему присоединился Чёрный. А дальше? Дальше Рад пронёсся мимо них, злющий как чёрт, рявкнул что-то её проводнику, показывая на неё пальцем, и унёсся вперёд. Необычно сосредоточенный Айд за ним следом. Такое чувство было у Снежаны однажды, когда какой-то мажор, пролетевший мимо неё на всей скорости на своём автомобиле, обдал её грязью, да ещё обматерил. Все это время она не могла оторвать взгляд от этого жуткого и по-своему прекрасного зрелища, забывая дышать от восхищения и ужаса. Теперь она едва могла дышать от обиды. Да, она уже догадалась, что это все из-за нее. Но она не просила, чтобы ее сюда тащили. Не просила! Она закрыла глаза и отвернулась. Парнишка рядом с ней тоже обиженно выдохнул и опустился рядом, понурив голову. Какое-то время они молчали. Потом Снежана спросила, «Что тебе кричал рад Тран повел плечом. Такой мальчишеский жест. Он на меня рассердился. «Почему?» — искренне удивилась Снежана. «Ты же первый это увидел и всех предупредил». «Да», — проговорил тот и отвернулся. «И я хотел сам...» «Ты? Сам хотел вот с этим биться?» У нее чуть не отпала челюсть. «Да, госпожа, я бы смог. Орат рассердился, сказал, что я не имел права подвергать тебе опасности. Что-то в этом во всем все время ускользало от нее. Однако Снежане хотелось поддержать парня, хотя и солидарности, потому что им обоим только что несправедливо досталось. Ты очень смелый, Трен, и именно ты первым это чудовище увидел». Парнишка снова повел плечом и буркнул «Я зоркий». «Ну да, он же из клана зорких. Это же так очевидно, да?» «Ты молодец», — пробормотала она. Разговор как-то сам по себе иссяк, потому что он снова в оба смотрел по сторонам, а ей было просто грустно. Уже не радовал прекрасный вид за крылом Нера, потому что внутри все продолжало подрагивать от Переждова. Слишком уж врезался ей в память недавний бой. Потом она попыталась анализировать. Ее так охраняют, как ценный груз. Кто-то пытается отбить. Ценность груза в чем? Уж не в ее женских прелестях. Как она поняла, с женщинами тут проблем нет. Кое у кого вон самые большие гаремы. Да и другие, надо полагать, тоже не сильно отстают. Так в чем же для них ее ценность? «Чёрт! Они что, хотят принести её в жертву?» У неё ж глаза от внезапной догадки выторщились. Снежана прикрыла рот рукой, чтобы не выпалить это вслух, и опасливо покосилась на Трена. «Да нет, не может быть. Хотели бы в жертву, стали эти церемонии с официальным представлением каждого разводить. Запихнули бы в мешок и дело с концом». Версия с жертвой отпала. Но озноб еще моментами пробегал по коже. Она так погрузилась в свои мысли, что пропустила момент, когда они стали снижаться. Впереди сквозь золотистую дымку поблескивало озеро. Мимо них опять пронеслась красная молния, и Рад Что, -то выкрикнул. «Что? что такое?» — встрепенулась Снежана, глядя на его удаляющуюся спину. «Остановка», — сказал Трен. А у нее уже разыгралось воображение. Там же озеро, ведь так? Можно будет помыться? В дороге третий день, сплошной стресс, вся пропахла потом. Ох, Снежана многое бы сейчас отдала за возможность помыться. Нер мягко опустился на землю последним. Остальные уже рассредоточились и даже начали устанавливать шатер. Глядя на эту возню, Снежана быстро поблагодарила дракона, соскользнула по его расправленному крылу вниз и побежала искать Рада, чтобы спросить разрешения. Уж очень хотелось к озеру. Но тут на ее пути неожиданно возник сотхан. Мужчина заступил ей дорогу и поклонился, прижав руку к груди. «Госпожа, тебе не следует ходить одной». И пристроился с ней рядом. «Черт! Только его не хватало! Ей разве не должны были дать другого проводника?» Снежана огляделась, рада, как назло не было видно. Красивое лицо, ставшего внезапно любезным Сотхана, не внушало ей особого доверия. Однако ссориться тоже не имело смысла. «Спасибо», — она кивнула небрежно. «Мне нужно найти Рада». «Зачем?» «Снова этот цепкий интерес и прищуренный взгляд». «У меня к нему дело», — проговорила Снежана. «Дело?» — Сотхан странно усмехнулся. А потом склонил голову как бы в знак уважения. Но уважением там не пахло. Из него так и пер гендерный шовинизм. Однако он вдруг сменил тон и проговорил с сожалением и вкрадчиво: «Не знаю, найдется ли у него время для твоего дела, госпожа. Это так царапнуло почему-то. В Снежане резко вспомнилась та кошмарная битва. Что случилось?» — заволновалась она, понимая, что не видит ни Рада, ни его красного дракона. «Ничего особенного». «Просто Арда зацепила, он сейчас с ним». «Арда?» «Кто это?» «Его дракон». «Вот тот, большой, красный?» Мужчина кивнул. Не зря ей показалось тогда, что лава могла его достать. Она прижала ладонь к губам и стала оглядываться. «Проводи меня туда, Сотхан». «Зачем?» — он удивленно склонил голову набок. «Потому что я врач», — не выдержала Снежана. «Я могу лечить!» «Да, она детский врач, но, как говорила их преподша по оперативной хирургии, врач он и в Африке врач, и учила их так, что они должны суметь оказать любую помощь в экстремальной ситуации. Не зря же она ехала в горячую точку, черт побери!» Видимо, он что-то такое узрел в ее глазах, потому что дальше уже не спорил. А Снежана сначала заторопилась назад к шатру, потому что где-то там должен был быть и ее рюкзак, тот самый, с которым ехала в командировку если, конечно, его не выбросили. Рюкзак оказался на месте. Она кинулась проверять содержимое, пакет с лекарствами был внутри. Понятно, что дракону те лекарства, как слону дробина, но ей хотелось сделать хоть что-то. Наверное, это нужно было прежде всего ей. Доказать себе, что она не груз, что все еще способна что-то контролировать в своей жизни. Но все равно это было важно. госпожа. Незнакомый голос. Вскинула взгляд. Теперь перед ней стояли уже два мужика в одинаковых темных одеждах. Один уже известный ей Сотхан, а вот другого она не знала. Снежана медленно выдохнула. Кажется, она хотела нового проводника. Осторожнее надо со своими желаниями. «Госпожа! Я Бран Вин Лэнд!» Мужчина кивнул по-военному и откинул головной платок с лица. Красивый, крепкий. У нее проскочила ассоциация типичной вояка. Потому что мужчина был весь какой-то сосредоточенный и обветренный. Движения четкие. И в отличие от Сотхана, который был явно красивее и, наверное, многограннее, внутреннего отторжения у нее не вызывал. По нему было видно, что он просто на работе. «Очень приятно», — проговорила она автоматически и сразу могла наблюдать проскочившую у Сотхана ревнивый острый взгляд. Этот Бранвин уставился на него, без слов давая понять, что ему тут не рады. Однако Сотхан и не думал отступать. «Я обещал отвезти тебя, госпожа», — он прижал руку к сердцу. «Я должен выполнить обещание». Так втроем они и поперлись. И если честно, то Снежане было плевать на ревнивое недовольство мужчин. Она торопилась, потому что у нее было дело. Обнаружился Рад со своим драконом недалеко от озера. Там же было еще двое мужчин, которых Снежана тоже пока не знала. Красный гигант распластал крылья по земле, а Рад что-то рядом с ним делал. Увидев их, тут же поднялся и пошел навстречу. Бросил резко «Что ты здесь делаешь? Иди в шатер!» Ну, конечно, кто бы сомневался. В этот раз он вообще не считал нужным хоть как-то сдерживать свою ярость но и Снежана отступаться не собиралась. Просто прошла к дракону мимо него. Издали заметно не было, но вблизи она сразу увидела, что красные кожистые крылья дракона проезжены в нескольких местах, а у нее всего один тюбик, не хватит обработать все. Но она все равно выдавила немного в ладонь и подошла вплотную. Дракон смотрел на нее внимательно. — Я обработаю тебе раны, — показала она ему ладони и пробормотала — «Будет немного больно, но ты потерпи, ладно?» Встала на колени и начала осторожно, едва касаясь, наносить на особо пораженные места противоожоговую мазь. Размазывала ее медленными поглаживаниями, стараясь не причинить боли. А мази действительно было мало, и ее совершенно точно не хватило бы. Просто в какой-то момент она неожиданно почувствовала, как с ее рук течет какая-то прохладная сила — и ожоги от этого бледнеют и затягиваются нормальной кожей прямо на глазах. Наверное, это была игра воображения, и сработала его собственная регенерация, но Снежане так хотелось думать, что она хоть немножечко, но помогла. Дракон неожиданно поднялся на ноги, поднес огромную рогатую голову прямо к ней и заглянул в глаза, и шумно выдохнул, прежде чем опуститься снова. Он говорит, что отныне на нем долг жизни. Это значит, что он умрет за тебя. Клятва. Голос Рада. Какой-то отрешенный, почти нормальный. И даже без злости. Снежана невольно обернулась к нему, а потом снова к дракону и пробормотала. «Я не... Ну что ты, Арда, нет!» «Это честь. Ты должна сказать, что принимаешь долг». «Как они тут живут?» «На все правила!» Она прижала обе руки к сердцу. «Я принимаю долг. Это честь для меня». Все это было слишком необычно и невозможно закрыться от эмоций. Молчаливые мужчины, что потрясенно уставились на нее, как будто у нее вырос третий глаз. «Долг! Страшная клятва!» «Ты сказала, что у тебя дело ко мне?» спросил уже спокойнее Рад. «Дело?» Снежана наморщилась, а потом показала на озеро рядом. «Можно искупаться? Я быстро. Пожалуйста». Рад смотрел на эту женщину и не понимал, что с ней не так. Оказалось, она сильный целитель. Но даже не это потрясло его, а то, как она, не сомневаясь, бросилась на помощь дракону. Что-то сдвинулось в его сердце в этот момент. А реакция Ардо... Такой всплеск любви и искренней преданности. Фактически он подарил ей свою жизнь. Сейчас она просила разрешения искупаться в озере. Она просто не понимает, что это опасно. В том, что там будут твари Джейдека, рад, не сомневался. Но с ними он мог справиться. Его коробило и бесило другое. Здесь, кроме него, еще семь мужчин, и все они будут пялиться на нее. «Неужели не понимает?» «Хас! Как он устал отгонять их от нее, держать всех в руках!» Но она смотрела на него и ждала. «Хорошо», — сказал Рат.